Глава вторая. Меньше недели спустя. Мария Вынырнула из уютной постели, нехотя прощаясь с её убаюкивающим теплом, и, накинув короткую тунику, едва прикрывающую бёдра, довольно выпорхнула из комнаты. На ходу небрежно убрала волосы в пучок, не слишком заботясь о своём внешнем виде. Я знала, что сейчас одна в доме. Влад Свепревым в клинике с раннего утра. Михаил отправился по каким-то важным поручениям, а Елену добровольно-принудительно выслали на выходные. Инициатором последнего стал именно Углицкий, и связано это было с её навязчивым желанием отпоить меня семейным отваром. Экономка так и не созналась, зачем и по чьему поручению делала это. Так что Влад решил пока убрать её из дома. И я поддержала, игнорируя молчаливое недовольство дяди. И хотя мне было жаль Елену, но её действия настораживали. Спустилась на первый этаж и, преодолев гостиную, забежала в кухню, где на столе меня, как обычно, ожидал утренний кофе. Надо бы сказать Владу, чтобы он прекратил это делать. Других вариантов, кто ещё мог бы обо мне так странно заботиться, у меня не было. Сделала глоток и тут же вылила эспрессо в раковину. «Такой же ледяной, как и сам Углицкий», ехидно хихикнула про себя и собралась сделать новую порцию. Но прежде включила музыку на полную. «Я радовалась своей временной свободе, как ребёнок. Чем там занимался герой фильма «Один дома»? Надо повторить». Пританцовывая, достала из холодильника всё необходимое для бутербродов и неаккуратно сгрузила на стол, потом уберу. Сейчас хотелось почувствовать себя здесь как дома. Лёгким движением вдавила кнопку включения кофемашины, услышав характерное жужжание. Дожидаясь, пока аппарат подготовится к работе, подпевала ритмичные песни «Орущий на весь дом», и продолжала беспечно выплясывать, всё смелее двигая бёдрами и прикрывая глаза. Сердце ухнуло вниз, когда я почувствовала на себе крепкие мужские руки. Меня прокрутили вокруг своей оси, словно в танце, и прижали к мощному телу. Потеряв равновесие, уткнулась носом в глаженную ткань рубашки. Мне не нужно было гадать, в чьи губительные объятия я попала. Я узнала сразу, по дурманящему голову богатому мужскому запаху, по моим мгновенно обострившимся ощущениям в сильных руках, по его хриплому дыханию, ласкающему мою макушку. Смущённо прокашлялась и, подняв голову, посмотрела в глаза Влада, обволакивающего меня чёрным пламенем. «Я думала, ты в клинике?» — просипела в своё оправдание. Документы забыл. Пришлось вернуться. Тихо отозвался он и провёл ладонью по моей спине, спускаясь ниже, до самого края туники. Опомнившись, поспешно высвободилась из объятий, отошла от Влада и тут же выключила музыку. Муж скользнул по мне откровенным взглядом, но следом нахмурился. — А ты почему ходишь полуголая? — выдал вдруг, и его вопрос прозвучал грубо. Надеялась, что дома никого нет, но, к сожалению, извивительно протянула я, пожав плечами. И я не полуголая, а полуодетая, добавила дерзко и собралась покинуть кухню, но угличский обхватил моё запястье. Останься, совсем другой интонацией попросил он. Давай кофе попьём ошеломлённо уставилась на этого непредсказуемого мужчину с раздвоением личности и хмыкнула недовольно. «Это намёк на то, что я должна сделать тебе кофе?» — сложила руки на груди. «Да брось!» — рассмеялся вдруг муж, вызывая и на моём лице улыбку. «Кофе! Делает кофемашина! Но так уж и быть, я сам нажму на кнопку!» Издевательски подмигнул и направился к аппарату по пути скидывая с себя пиджак. «Присаживайся», — бросил мне, не оборачиваясь. Устроилась за огромным столом так, чтобы видеть Влада. Он неторопливо сновал возле кофемашины, выверенными движениями засыпая зерна и наполняя водой нужный резервуар. Сейчас в этом антураже муж выглядел таким домашним, милым, настоящим, что я невольно залюбовалась им. Облокотилась о стол и, подперев руками подбородок, продолжала наблюдать за Владом и даже дышала через раз, боясь спугнуть момент. «Что?» Обернувшись и поймав мой взгляд, усмехнулся он. «А ты можешь быть нормальным!» — хихикнула, подмигивая, ему игриво. «Когда захочешь». Влад выдохнул с улыбкой, играя ямочками на щеках, но ничего не ответил. Неужели продуманному Углицкому сейчас нечего сказать? Кажется, сломался наш железный робот. Придётся обменять на нового по гарантии. Впрочем, нет. Оставьте мне этого, неисправного. «Марина!» — позвал Влад, поставив передо мной чашку с ароматным дымящимся кофе и устраиваясь напротив. «М-м-м?» — промычала я, делая глоток и слегка обжигая губы. Хочу на днях съездить в особняк моей семьи и был бы рад, если бы ты отправилась со мной. Сделал паузу, изучая меня, а я непонимающе уставилась на мужа, отодвигая кружку. «Хм, хорошо, я поеду, если нужно», — неуверенно повела плечами, а потом на меня сошло озарение. «Так это из-за него весь сырбор. «Ты говорил, что деньги для тебя не важны. Значит, ты хочешь забрать себе особняк?» «Вернуть», — поправил меня. «Но да, ты права. По завещанию мне должны были отойти все финансы деда и этот дом. Деньги уже переведены на счета. А вот с недвижимостью дело обстоит сложнее. Но процесс оформления документов запущен и остаётся только ждать». «Родовой особняк — это последнее, что держит тебя здесь», — добавил Тише, а я почувствовала противный укол в груди. «Пару месяцев, и ты свободна». Прозвучало еле слышно, и я ничего не смогла выдавить из себя в ответ. Сейчас особняк пустует, и я хотел бы осмотреть его. Планирую начать ремонт. «Дед почти не жил там, использовал скорее как дачу, особенно в последние годы. Дело в том, что он расположен немного, неудобно», — замялся Углицкий. «Далеко за городом. Зато тихо, природа красивая», — будто уговаривал меня. «И ты, — задумчиво протянула я, — ты собираешься потом жить там?» «Да», — твёрдо сказал он. «Но почему?» Я и правда не понимала, зачем Владу переезжать к чёрту на куличке. «Разве здесь плохо? В черте города клиника близко, дом большой, полностью обустроенный. И он же, как я понимаю, тебе принадлежит, не дяде?» «Ты всё правильно понимаешь», — кивнул Влад и напряжённо сцепил руки в замок. «Во-первых, хочу вернуть родовой особняк в память о моём отце». Он провёл всё детство там и всегда с теплом вспоминал о нём, даже несмотря на то, что разругался с дедом. «А что случилось?» — перебила импульсивно, но тут же осеклась, беспокоясь, что Влад разозлится. Дед хотел, чтобы папа пошёл по его стопам и стал военным. Усиленно готовил для этого почву, поднимал все свои связи, — спокойно рассказывал Углицкий. Но в самый ответственный момент отец взбрыкнул и ушёл в медицину. К слову, не зря. Он стал отличным врачом. Более того, без помощи деда, так как из гордости отказался от его денег, самостоятельно открыл и развил сеть клиник, которая, собственно, и перешла впоследствии ко мне. Но папа, безусловно, справлялся успешнее, улыбнулся своим воспоминаниям. «Кажется, со временем дед всё-таки принял выбор моего отца, но отношения всё равно оставались напряжёнными». «А во-вторых...» — выпалила я, направляя разговор в изначальное русло. «Сердце неистово колотилось в груди. Наша беседа была такой непринуждённой и искренней впервые за всё время, и я боялась разрушить это хрупкое откровение». «Во-вторых...» произнёс Влад строже, настораживая меня своим тоном. «Я не могу провести всю жизнь в доме, где погибли мои родители». Тяжело и протяжно выдохнула, стараясь не разрывать зрительного контакта с напряжённым мужчиной. Однако выдерживать его угольно-чёрный взгляд было сложно. «Как?» — тихо пискнула я, ожидая, что Влад прямо сейчас выставит меня вон за лишние вопросы. Но он вдруг заговорил, размеренно и спокойно, хотя я даже представить не могла, какая буря происходила в его израненной душе. «Мне было пятнадцать, когда здесь случился пожар», — обвёл взглядом помещение. Что послужило причиной, так и не выяснили. Списали всё на неисправную проводку. «Но я в это не верю». Поэтому до сих пор пытаюсь выяснить, в чём дело. Недавно подключил к делу сыщика, которого мне Максимилиан посоветовал. Чем чёрт не шутит?» — пожал плечами. «Шрамы!» — коротко шипнула, многозначительно скользнув глазами по его шее и груди. «Да», — сразу понял меня Влад. «Во время пожара меня придавило горящей балкой». И если бы дядя каким-то чудом не оказался рядом и не вытащил меня, я бы погиб вместе с родителями». Чем дольше он говорил, тем холоднее становился его тон. «Я чувствовала, что муж опять закрывается от меня, словно между нами медленно опускается бронированная дверь». «Поэтому вы с дядей?» — сглотнула я, переживая, что вот-вот потеряю расположение Влада. «Так близки, да. И я многое прощаю ему», — согласился, продолжая говорить обжигающе-ледяным тоном. «Наши семьи всегда были в хороших отношениях. Дядя долгое время работал в клинике отца, возглавлял урологическое отделение. Правда, у них были некоторые разногласия, впрочем, как и у нас сейчас», — откашлялся Влад. Тем не менее, после гибели родителей, я, не задумываясь, выбрал дядю. «Выбрал?» Меня саму начали раздражать мои односложные вопросы, но я опасалась сказать что-то лишнее. «Да», — произнёс Углицкий, так, словно находился сейчас на собеседовании, а не о своей семье вспоминал. «Дед хотел забрать меня, готовил всё необходимое, чтобы оформить опеку». Но на суде я сделал выбор в пользу дяди. Так и остался жить в их семье. Вепривы отремонтировали этот дом после пожара, и почти сразу мы вместе переехали сюда. Они сами по себе были не очень богаты. Дед же и на них обозлился, вычеркнул из завещания из-за личной неприязни к дяде. Так что тому пришлось карабкаться самостоятельно. Ну, а со мной всё понятно. выучился. Вступил в имущественные права, продолжил дело отца. Побарабанил пальцами по столу. «Хочешь знать что-то еще?» Отрицательно качнула головой и, понимая, что не могу больше сдерживать свои эмоции, молча встала, взяв кружку с недопитым кофе, и направилась к раковине. Включила воду и оперлась руками о край столешницы, пытаясь восстановить дыхание. Но вдруг... Ощутила горячие ладони на моей талии и лёгкий поцелуй в шею. «Что с тобой, Марина?» Взволнованно шепнул Влад мне в волосы. «Я опять сделал что-то не так». Обернулась, упираясь поясницей в кухонный шкаф. «Нет», — просипела, укладывая руки мужу на плечи. «Боюсь, ты снова решишь, что я тебя жалею и разозлишься» призналась, но тут же затараторила. «Но это не жалость, просто вся ситуация настолько ужасная, что я не могу относиться к ней равнодушно». «Совсем я запугал тебя, да?» — горько усмехнулся Влад, поглаживая мою спину. «Ну, пятьдесят на пятьдесят», — хмыкнула я, неопределённо взмахнув кистью. «Просто чаще всего ты превращаешься в камень», и не пробиться сквозь твою броню, произнесла абсолютно искренне и с надрывом. Страшно, что просто раздавишь не на растопчешь и не заметишь. Закончила тише и виновато прищурилась. Влад крепче обнял меня и посмотрел прямо в глаза с какой-то необъяснимой болью. Ты можешь доверять мне, Марина, серьезно произнес он. Я Не, представляю, для тебя опасности, отчеканил, выделяя каждое слово. Веришь? спросил с надеждой. Верю, честно откликнулась я, поймав добрую улыбку мужа. Исключения составляют только те случаи, когда ты находишься так близко и полуодетая, хрипло шепнул. Вот сейчас «Можешь начинать бояться!» Сузил тигриные глаза и скользнул руками по моим бёдрам, приподнимая и без того короткую тунику. «Влад!» — выдохнула нервно. «А тебе не пора в клинику?» — выпалила вслух, но мысленно хотела, чтобы муж остался. «Пора!» — улыбнулся он, забавляясь моей реакцией и, поцеловав лоб, ослабил объятия. «До вечера», — бросил таким тоном, словно я действительно его жена и буду ждать. «Хотя, наверное, буду. Но Владу не нужно знать об этом». «Подожди», — спохватилась я, когда он уже вышел в коридор. «А как же документы, за которыми ты возвращался?» Углицкий подмигнул мне и, усмехнувшись, быстро покинул дом, громко хлопнув дверью. «Значит, не было никаких документов? Вот хитрец!» Хихикнула и, шумно выдохнув, помчалась в комнату, суматошно ища мобильный и набирая маму. «День, который так хорошо начался, должен продолжаться не менее приятно. Так как у меня заслуженный выходной, проведу его с удовольствием и пользой». «Мам, ты сегодня ничем не занята?» крикнула в трубку. «Поехали на шопинг вместе, как в старые добрые времена, а потом в кафе». «Договорились». И хоть я не могла ничего рассказать маме о своей нестандартной семейной жизни, но одно её присутствие заряжало меня энергией и поднимало боевой дух. А это, предполагаю, мне пригодится.